Иван Петрович, вызывали? Да, Ерофеев, заходите, присаживайтесь, кофе хотите? Да, неплохо бы Ну, тогда сходите попейте, потом приходите <свят> <свят> <свят> Собелевых! Одна подруга хвастается другой Все музыки считают, что очень сексуальная Чего это ты взяла? При первом знакомстве Они сразу намекают, что предпочли бы Встретиться со мной в интимной обстановке А может они имеют в виду, что При глусонном свете и под звуки тихой музыки Ты бы их не так пугала? Да танцуем, девочки, танцуем мне Представляешь, моя дочь мне ничего не рассказывает. <менький> я в отчаянии. Oh, я тоже в отчаянии. Моя дочь рассказывает мне все. <музыка> Едет машины по шоссе. Вдруг водитель видит, бежит вдоль обочины музык! а за ним три здоровенных грязных пса со скаленными мордами. Водитель останавливает мафину. Садитесь, садитесь быстрее. Ой, вот, спасибо, а то меня своими песиками редко кто согласается подвозить. Три здоровенных У меня есть тос. Глядя на вас, хочется еще раз пожелать вам здоровья.